Издательство Бомбора. Океан книг. Анжела Квинтес. Под редакцией Ольги Смирновой. Пищеварение. Как у вас с ним? Всё о тесной взаимосвязи между нашим здоровьем и тем, что сколько и когда мы едим. Всем тем, кто каждый день обогащает мою микробиоту своими поцелуями и объятиями. Предисловие. Как известно, существует тесная взаимосвязь между нашим здоровьем и тем, что мы едим. Уже никто не сомневается, правильное питание — когда оно осознанно и учитывает наши особенности. Возможно, лучшее средство профилактики заболеваний. Еда – богатый источник удовольствия, но, как показывает опыт, если мы перестаем заботиться о питании, это может вызвать упадок сил, испортить самочувствие и настроение и даже привести к болезни. Уже больше 20 лет мы консультируем пациентов, и видим, как за это время менялись их потребности. Помимо тех, кто просто хочет похудеть без вреда для здоровья, к нам стали обращаться люди, которым нужна другая помощь, ответы на вопросы о связи пищеварения и самочувствия. Все это побудило меня написать книгу о пищеварении. В конце концов, мы едим как минимум три раза в день, но почти ничего не знаем о том, что происходит в организме после этого. Как следствие, зачастую не понимаем, как тело реагирует на съеденные. Почему после приема пищи нам бывает то хорошо, то плохо? Как питание связано с заболеваниями, с которыми мы сталкиваемся на протяжении жизни? Какую роль играет грудное молоко в формировании микробиоты младенца? Что говорит нам желудок, когда урчит? Плохой запах изо рта, мигрени, вздутие живота, аллергии, ожирения и даже депрессии могут быть следствием проблем с пищеварением. Если мы осознаем всю сложность работы кишечника, то сможем более осознанно подходить к выбору еды и лучше себя чувствовать. Анжела Квинтес